Однако днище корабля всё гуще обрастает ракушками. Кораблище идёт вперёд, но это требует всё больших оборотов машины, а она уже на пределе. В тех 10 годах полёт Гагарина, реактивные скорости гражданской авиации, многие другие научно-технические открытия и достижения, удивлявшие мир. В конце 50-х на советские экраны вышел фильм немецких кинодокументалистов Торндайков "Русская загадка". В сердцеле этого фильма мы как бы заново оценили многое из того, что успели сделать за короткий срок. Вера в человека и вера человека вот что олицетворяет для меня то время. Оно определяло взгляды, перечёркивая фальшь, утверждая правду. Во втором номере журнала Новый мир за 1987 год в статье Силюнина и Ханина Лукавая цифра есть такие строки: По-настоящему быстро народное хозяйство развивалось в 50-е годы. Этот период, по нашим оценкам, выглядит самым успешным для экономики. Тем просто превзошёл тогда прежние достижения, но суть не в одних темпах. Всего важнее то обстоятельство, что впервые рост был достигнут не только за счёт увеличения ресурсов, но и благодаря лучшему их использованию. производительность труда поднялась на 62 процента, это почти пять процентов в год, фонд отдачи на 17, материалаемкость снизилась на пять процентов. Достаточно гармонично развивались все отрасли: не одна тяжелая промышленность, но и производство потребительских товаров, сельское хозяйство и жилищное строительство. Впечатляющие успехи в кредитно-денежной сфере. Была обеспечена товарно-денежная сбалансированность. Казавшаяся до то ли недостижимой. Если с 1928 по 1950 год розничные и оптовые цены выросли примерно в 12 раз, то в 1951-1955 годах розничные цены снизились, а оптовые стабилизировались. Во второй половине 50-х произошел лишь небольшой рост цен. Как видим, то, к чему мы сегодня стремимся, однажды уже было сделано. Экономика изрядное время работала эффективно, поэтому важно выявить истоки успеха, отделить приходящие факторы от уроков пригодных и по ныне. Те годы должны были стать уроком на будущее, но их изъяли из оборота, и очень скоро началось попятное движение. В иных кабинетах раздался вздох облегчения. Ведь прежде в те 10 лет рушился мир знакомых установлений, созданная за долгие сроки административная пирамида власти. Телефон молчал. Никто не говорил: "Надо немедленно доложить", многие терялись перед задачами дня, не могли отдавать приказы с такой властностью, как прежде. Требовались поступки, решения, дела, а эти люди привыкли перекладывать заботы на плечи других. По-своему их было жаль. Мне приходилось слышать недоуменное: "Чем я виноват? Почему мне портит жизнь, если я выстраивал её по точным приказам, никогда не сбивался в сторону, поддерживал, пропагандировал, внедрял?" Последний год в Комсомольской правде 1958 я работал уже главным редактором. Газета дала некоторый опыт, умения. Странной выдалась первая самостоятельная планёрка, утренее короткое совещание, на котором утрясается очередной номер. На столе передо мной лежала записка. Развернул её: гроб, череп, скрещённые кости и подпись: "Не подходи, убьёт". Спросил, кто написал. Тут же встал сотрудник, сказал: "Я". Чуть помедлил, добавил: "Так, в шутку". Никогда не спрашивал его, что стояло за этой шуткой. Он продолжал работать в Комсомолке и после моего ухода в известие. В один из первых дней работы в качестве главного мне позвонил Московский из отдела пропаганды ЦК. попросил принять посетителя. Он тебе объяснит, в чем дело. Посетитель оказался мужчиной лет сорока, с редкой поседевшей шевелюрой и какими-то робкими потухшими глазами. Это я заметил сразу. Странный, потухший. Жалостливые глаза. Рассказал он мне такую историю. В 1938 году написал в Комсомольскую правду письмо, как он выразился, не совсем хорошее по молодости лет, а через какое-то время за ним пришли, потребовали объяснений и укотали за контрреволюционные высказывания на 15 лет в далёкие края.